среди ребячливых людей. Сидхартха отправился к купцу Камасвами и попал в богатый дом. Слуги провели его меж бесценными коврами в покой, где он стал ждать хозяина. Наконец Камасвами пришел. Проворный, гибкий мужчина, с сильной проседью в волосах, с очень умными, старожкими глазами, с чувственным ртом. Приветливо поздоровались хозяин и гость. «Мне сказали, — начал купец, — что ты брахман, ученый, Однако же ищешь службы у купца. Ты в нужде, брахман, и от того ищешь службы. Нет, отвечал Сидхардха. Я не в нужде. И никогда в нужде не бывал. Знаешь же, я пришел от подвижников саманов, у которых долго жил. Если ты пришел от подвижников, то как же ты не в нужде? Ведь у саманов нет никакого имущества, верно? «Имущества у меня нет, сказал Сидхардха. Если ты это имеешь в виду. Разумеется, нет. Но у меня его нет по доброй воле, а значит я не в нужде. На что же ты собираешься жить, если у тебя нет никакого имущества? Я пока не думал об этом, господин. Более трех лет я не владел имуществом и вовсе не думал о том, на что жить. Выходит, ты жил за счет имущества других. Возможно. Так ведь и купец живет за счет достояния других. Хорошо сказано. Однако ж он берет собственность других не за даром. Взамен он дает им свои товары. Похоже, так оно и есть на самом деле. Каждый берет, каждый дает, такова жизнь. Но позволь, если ты не владеешь имуществом, что ты отдашь? Каждый отдает то, что имеет. Воин отдает силу, купец товар, учитель наставления, крестьянин рис, рыбак рыбу. Верно, верно. Что же в таком случае можешь отдать ты? В чем твоя ученость? Что ты умеешь? Я умею думать, умею ждать. «Умею поститься. И это все? По-моему, в этом все. А какой от этого прок? К примеру, пост. На что он нужен?» «На очень многое, господин. Когда человеку нечего есть, самое умное, что он может сделать, это поститься. Если б Сиддхартха не научился поститься, ему поневоле пришлось бы сегодня же поступить на службу. К тебе или к кому-то еще, ибо голод принудил бы его». А так Сидхардха может спокойно подождать. Ему неведомо нетерпение, неведомо нужда. Долго может он выдержать осаду голода. Еще и посмеётся вдобавок. Вот на что нужен пост, господин. Твоя правда, Самана. Погоди минутку. Камасвами вышел и вернулся со свитком, который протянул гостю, спросив. Ты можешь прочитать вот это? Сидхардха устремил взгляд на свиток, где был записан договор о продаже и начал читать вслух. «Превосходно!» — сказал Камасвами. «А не напишешь ли мне что-нибудь на этом листе?» Он подал Сидхартхе лист и грифель. Юноша набросал несколько строк и вернул лист. Камасвами прочитал. «Писать — это хорошо, думать — лучше. Ум — хорошо, терпение — лучше. Ты прекрасно пишешь», — похвалил он. «Кое-что мы с тобою еще должны обсудить. А нынче прошу тебя, будь моим гостем и остановись в моем доме». Сиддхартха поблагодарил и принял приглашение, поселившись отныне в доме купца. Ему принесли одежду и сандалии, и один из прислужников ежедневно готовил ему купание. Дважды на дню подавали обильную трапезу, но Сиддхартха ел только раз и не брал в рот ни мяса, ни вина. Камасвами рассказывал ему о своей торговле, показывал товары и хранилища, показывал счета. Много нового узнал Сиддхартха, много слушал и мало говорил. И, памятуя речи Камалы, он никогда не лебезил перед купцом, а вынуждал Камасвами обходиться с ним как с ровней и даже более чем ровней. Камасвами вел дела с чанием, а зачастую и с пылом. Сидхардхажи же видел во всем этом как бы игру, правила которой старался заучить в точности, но содержание игры не задевало его сердце. Пробывший в доме Камасвами совсем недолгое время, он уже стал участвовать в торговых делах хозяина. Однако изо дня в день навещал в условленный час красавицу Камалу в красивых одеждах, в изящных сандалиях, а скоро и с подарками. Многому его научил алый, умный ее род. Многому его научила нежная, гибкая ее рука. Его, сущего отрока в любви, который готов был слепо и жадно точно в бездну ринуться в наслаждение, она обучала самых азов». Втолковывала, что нельзя принимать наслаждение, не отдавая наслаждения взамен, и что всякий жест, всякая ласка, всякое прикосновение, всякий взор, всякое местечко плоти таит свой секрет, пробуждение которого сулит следующему блаженство. Она втолковывала ему, что влюбленным не должно после празднества любви расставаться, не восхищаясь друг другом, не будучи одинаково побежденными и победителями, Тогда не завладеет ими ни пресыщенность, ни пустота, ни злое чувство, будто оба они скверно обошлись друг с другом. Упоительные часы проводил он у прекрасной и умной мастерицы, сделался учеником ее и любовником, и другом. Здесь у Камалы сосредоточены были суть и ценность его теперешней жизни, а не в торговле Камасвами. Купец поручил ему написание важных писем и договоров и привык советоваться с ним обо всех важных делах. Скоро он увидел, что Сидхардха мало разбирается в рисе и шерсти, в речных перевозках и коммерции, зато у него легкая рука, и он превосходит его, купца, спокойствием и уравновешенностью, умением слушать и пониманием незнакомых людей. «Этот брахман, — сказал он одному из друзей, — не настоящий купец и никогда таковым не станет. Душа его не увлечена делами. Но он владеет секретом удачи. Он из тех людей, к которым успех приходит сам с собою. То ли он рожден под счастливой звездой, то ли умеет колдовать, то ли научился этому у саманов. Всегда он лишь как бы играет с делами. Никогда они полностью не занимают его, не подчиняют себе. Никогда не страшится он неудачи, никогда его не огорчает убыток. Друг посоветовал купцу. «Отдай ему треть барыша от сделок, которые он за тебя совершает. Но пусть несет и такую же долю убытка, коли таковой возникнет. Тогда у него прибудет рвение». Камасвами внял совету. Однако же Сидхартку все это немало не интересовало. Случись барыш, он безразлично принимал свою долю. Случись убыток, со смехом говорил. «Ах, надо же, не повезло!» Дела и вправду словно бы оставляли его равнодушным. Как-то раз он отправился в деревню, намереваясь купить там большой урожай риса. Но к его приезду рис уже был продан другому торговцу. И все же Сидхардха задержался в той деревне на несколько дней. Угощал крестьян, дарил их ребятишкам медные монетки, отпраздновал чью-то свадьбу и вернулся в город весьма довольный. Камасвами стал его корить за то, что он не вернулся сразу, что зря потратил время и деньги. Сидхардха ответил, «Оставь упреки, дорогой мой друг». Упреками ничего путного не добьешься. Коли есть урон, отнеси его за мой счет. Я очень доволен этой поездкой. Я познакомился с множеством разных людей, подружился с одним брахманом, качал на коленях ребятишек, крестьяне показывали мне свои поля. Никто и не думал, что я торговец. «Вот это замечательно!» — с досадой вскричал Камасвами. «Но ведь ты все таки торговец, по-моему! Или ты ездил туда лишь ради собственного удовольствия?» «Конечно!» — засмеялся Сидхартха. «Конечно, ради собственного удовольствия. А как же иначе? Я знакомился с новыми людьми и с новыми местами. Я встречал дружелюбие и доверие. Я нашел дружбу. Видишь ли, мой дорогой, будь я кома с вами, то узнав, что сделка пошла прахом, я бы немедля в сердцах поспешил обратно. И время, и деньги вправду были бы потеряны. А так я хорошо провел эти дни, учился, радовался» не навредил ни себе, ни другим злостью и скоропалительностью. И если когда-нибудь мне доведется снова там побывать, быть может, с целью покупки очередного урожая или по какой-то иной причине, меня приветливо и радостно встретят приветливые люди, и я скажу себе спасибо за то, что не проявил тогда поспешности и недовольства. Так что оставь, друг мой, не вреди сам себе укорами». Вот когда ты в один прекрасный день ясно увидишь, что от этого Сидхардхи тебе сплошной убыток, тогда, по первому твоему слову, Сидхартха уйдет своей дорогой. А до тех пор давай будем довольны друг другом. Четны были и попытки Купса убедить Сидхартху, что он ест его, кома с вами, хлеб. Сидхардха ел свой собственный хлеб. Точнее говоря, оба они ели хлеб других. Хлеб всех. Никогда Сидхардха не интересовался заботами Кавасвами, а забот у Кавасвами было много. То какая-нибудь сделка грозила обернуться неудачей, то едва не терялась партия товара, то должник вроде бы оказывался неплатежеспособным, и никогда Кавасвами не мог убедить своего помощника в необходимости досадливых и гневных слов, мурых морщин на лбу, плохого сна… Когда Кавасвами однажды с упреком сказал, что всему, в чем Сиддхартха разбирается, он выучился у него, тот ответил. «Не строить надо мной этакие насмешки. От тебя я узнал, сколько стоит корзина рыбы и какой процент можно потребовать за суженные в долг деньги. Вот твои науки. Думать я научился не у тебя, милейший Кавасвами. Ты бы лучше сам постарался выучиться этому у меня». Душой он и вправду был не в торговле. Дела служили за тем, чтобы обеспечивать его деньгами для Камалы, и приносили они куда больше, чем требовалось. В остальном же интересы любопытства Сидхардхи принадлежали людям, чьи дела, ремесла, заботы, услады и чудачества раньше казались ему чуждыми и далекими, как Луна. Ему с легкостью удавалось со всеми разговаривать, со всеми вместе жить, у всех учиться, и однако же он отчетливо сознавал, что-то отделяет его от них, И это его подвижничество. У него на глазах люди жили одним днем, как дети или животные. Такая жизнь не нравилась ему и вызывала презрение. Он видел, как они надрываются, как страдают и сидеют из-за вещей, которые, на его взгляд, совершенно того не стоили. Из-за денег, из-за мелких удовольствий, из-за мелких почестей. Видел, как они бронят друг друга и оскорбляют, как сетуют на боль над которой подвижник самана только смеется и страждут от лишений, которых подвижник не замечает. Он был открыт для всего, что эти люди к нему несли. Всех привечал одинаково. И торговца, предлагающего полотно, и должника, ищущего суды, и нищего, который не меньше часа рассказывал ему историю своей скудности. Но не был и в половину так нищ, как любой самана. К богатому иноземному купцу он относился в точности так же, как к слуге Бродобреви, к уличному торговцу, который продавал бананы и обманул его на мелкую монетку. Когда Камасвами приходил пожаловаться на свои горести или попенять за какую-либо сделку, он слушал весело и с любопытством, удивлялся на него, старался понять, признавал его правоту, немножко ровно, настолько, насколько считал необходимым, и отворачивался от него к следующему, который его домогался. А приходили к нему многие, многие, чтобы с ним торговать, многие, чтобы его обмануть, многие, чтобы осторожно расспросить, многие, чтобы разжалобить, многие, чтобы услышать его совет. Он давал совет, он сочувствовал, он позволял немножко себя обмануть, и вся эта игра и страсть, с какой все люди играли в эту игру, занимала его мысли точно так же, как некогда их занимали боги и брахман. Временами он чувствовал в глубине своего сердца угасающий тихий голос, и этот голос тихо остерегал, тихо жаловался и был едва внятен. Тогда он на часок осознавал, что ведет странную жизнь, что все поступки его — суть только игра, что хотя он весел и порой испытывает радость, подлинная жизнь, однако, течет мимо и его не затрагивает. Как игрок в мяч играет своими мячами, так он играл своими сделками и окружающими людьми, наблюдал за ними со стороны, находил в них удовольствие. Сердце же, источник его сущности, оставалось безучастно. Источник струился как бы где-то вдали от него, струился себе и струился незримый, безотносительный к его жизни. И он не раз пугался этих мыслей и пылко желал, чтобы ему дано было увлеченно всем сердцем участвовать в каждодневной ребячливой суете. Поистине жить, поистине действовать, поистине наслаждаться и жить, вместо того, чтобы быть просто зрителем и стоять в стороне. Но он всегда вновь приходил к красавице Камале, постигал искусство любви, отправлял культ наслаждения, в котором более чем где-либо сливались войдина отдавать и брать, разговаривал с нею, учился у нее, давал советы и получал он и. Она понимала его лучше, нежели когда-то Гавинда, она больше походила на него. Однажды он сказал ей, «Ты, как я, ты не такая, как большинство людей. Ты, Камала, единственная и неповторимая, и в сердце твоем есть умиротворенное прибежище. В любое время ты можешь укрыться там и побыть наедине с собою. Подобная возможность дарована и мне тоже. Немногие из людей обладают этим, а ведь могли бы обладать все». «Не все люди наделены умом», — ответила Камала. «Нет», — возразил Сидхардха, — «дело не в этом». Камасвами столь же умен, как я, однако не имеет прибежища в сердце своем. Зато оно есть у других, хотя по разуму они малые дети. Большинство людей Камала подобны сорванным листьям, которые порхают и кружатся в воздухе, и трепещут, и падают на землю. Иные же, немногие, подобны звездам. Их путь не изменен, никакой ветер им не страшен, у них в сердце и закон, и путь. Среди всех ученых и подвижников, а я знавал многих, лишь один был такого склада и отличался совершенством. Никогда я не забуду его. Это Готама, возвышенный, провозвестник того самого учения. Тысячи учеников слышат каждый день его проповедь, следуют каждый час его наставлению, но все они сорванные листья, нет у них в сердце учения и закона». Камала смотрела на него с улыбкой. Опять ты говоришь о нем, сказала она. Опять думаешь как Самана. Сидхартха умолк, и они затеяли любовную игру, одну из трех или четырех десятков игр знакомых Камали. Телом она была гибкая, как ягуар, как охотничий лук. Кто обучался любви у нее, тот постигал многие услады, многие тайны. Долго играла она с Сидхартхой, манила его и отталкивала, и смиряла, и крепко сжимала, и радовалась его мастерству пока он не был побежден и не лежал обок нее в изнеможении. Гетера, склонясь над ним, долго смотрела ему в лицо, в утомленные глаза. «Ты», — задумчиво произнесла она, — «лучший возлюбленный, какого я видела. Ты сильнее других, гибче, податливее». «Хорошо ты усвоил мое искусство, Сидхардха. Я хочу от тебя ребенка, но потом, когда стану старше. И все-таки, мой дорогой, ты остался монахом-подвижником. Все-таки ты не любишь меня». Не любишь никого из людей. Ведь правда же? Быть может и правда, устало молвил Сидхардха. Я как ты. Ты тоже не любишь, иначе как бы могла ты заниматься искусством любви? Люди вроде нас, наверное, не умеют любить. Ребячливые люди умеют, и это их секрет. Сансара. Долго Сидхардха вкушал наслаждение, жил мирской жизнью, и однако ж не был с нею связан. Чувства, которые он умершевлял в горячие годы саманства, вновь пробудились. Он изведал богатство, изведал сладострастие, изведал власть. И все же в глубине души он долго еще оставался подвижником. Эта Камала, умница, правильно разглядела. Всегда жизнью его управляло искусство размышлять, ждать, поститься. И до сих пор мирской люд, ребячливый люд, оставался ему чужд, Равно, как и он, оставался чужд для них. Шли годы. Средь благоденствия Сиддхартха почти не ощущал их бега. Он разбогател, давно обзавелся собственным домом и прислугой, и садом за пределами города, у реки. Люди любили его, приходили к нему, когда нуждались в деньгах и в совете, но близок ему не был никто, кроме Камалы. То высокое и светлое чувство пробуждения, какое он изведал когда-то на вершине юности, в дни после проповеди Гатамы, после разлуки с Говиндой, то напряженное ожидание, то гордое одиночество без наставлений и без наставников, та покорная готовность слушать божественный голос в собственном своем сердце, стали мало-помалу воспоминаниями, оказались приходящие, Далеко и тихо журчал священный источник, который был когда-то совсем близко. Журчал когда-то в нем самом. Правда, многое из того, что он воспринял от подвижников, чему научился у Гатамы, перенял у отца своего, Брахмана, еще долгое время сохранялось в нем. Скромные потребности, радость размышления, часы медитации, тайное знание о самости, о вечном «я», каковое ни есть ни плоть, ни сознание. Кое-что из этого в нем сохранилось, но одно за другим кануло на дно и покрылось пылью. Как гончарный круг, однажды приведенный в движение, еще долго вращается, лишь помалу, словно от усталости, теряя скорость, так и в душе Сидхартхи еще долго вращалось колесо аскезы, колесо размышления, колесо распознания. Вращалось оно и теперь, только очень медленно, как бы нерешительно, готовая вот-вот остановиться. Мало-помалу, подобно влаге, которая, проникая в омертвленный древесный пень, мало-помалу насыщает его и вызывает гниение, мирская ленность проникла в душу Сидхартхи. Мало-помалу напитала ее, наполнила тяжкой усталостью, усыпила. Зато ожили его чувства, многому научились, многое узнали. Цитхартха научился торговать, властвовать людьми, развлекать себя женщиной, научился носить красивую одежду, отдавать распоряжение челяди, купаться в благовонной воде. Он научился вкушать нежную, старательно приготовленную пищу — и рыбу, и мясо, и птицу, приправы, и сладости, и пить вино, приносящее вялость и забвение. Он научился играть в кости и в шахматы, любоваться танцовщицами, пользоваться паланкином, спать на мягком ложе, но по-прежнему чувствовал свое отличие от других и превосходство над ними. По-прежнему смотрел на них с легкой насмешкой, с легким насмешливым презрением, тем самым с каким подвижник относится к мирянам. Когда Камасвами хандрил, сердился, бывал в обиде, Когда его мучили купеческие заботы, Сиддхартха неизменно взирал на это с насмешкой. Лишь помалу и незаметно, меж тем, как время жатвы раз за разом сменялось сезоном дождей, насмешка его притомилась, поутихло чувство превосходства. Лишь помалу, все глубже утопая в роскоши, Сиддхартха и сам перенял кое-что от натуры ребячливых людей, крупицу их ребячливости и боязливости. И все же он завидовал им. Завидовал тем сильнее, чем больше на них походил. Он завидовал одному-единственному, что было у них и чего он не имел. Той важности, какую они умудрялись придать своей жизни, пылу их радости и страхов, пугливому, но сладкому счастью их вечной влюбленности. Ведь эти люди были постоянно влюблены в себя, в женщин, в своих детей, в почести и деньги, Замысла и надежды. А он не перенял у них этого, именно этого, ребячливой радости, ребячливого безрассудства. Он перенял как раз неприятное, им презираемое. Все чаще, утром, после ночной пирушки, он подолгу лежал в постели, чувствуя себя глупым и усталым. Случалось, он сердился и терял терпение, когда комасвами надоедал ему своими заботами. Случалось, он слишком громко хохотал, когда проигрывал в кости. Его лицо по-прежнему было умнее и одухотвореннее, чем у других. Однако ж смеялось оно редко и помалу одну за другой приобретало черты, которые сплошь и рядом да обнаруживаешь в лицах богачей. Черты недовольства, хандры, дурного настроения, вялости, равнодушия. Помалу малу завладевала душевная болезнь богачей. Словно дымка... Словно легкий туман окутывала Сиддхартху усталость, мало-помалу с каждым днем густее, с каждым месяцем уплотняясь, с каждым годом тяжелее. Подобно тому, как новое платье со временем ветшает, утрачивает свой красивый цвет, покрывается пятнами, мнется, обтрепывается по подолу и начинает тут и там являть глазу потертые места, так и новая жизнь, которую Сиддхартха начала, расставшись с Говиндой, Ветшала, утрачивала с годами блеск и яркие краски, покрывалась складками и пятнами, а в глубине сокрытые, но уже уродливо проглядывающие тут и там поджидали разочарованности и омерзение. Сиддхартха этого не замечал. Он замечал только, что звонкий и уверенный голос сердца, некогда пробудившийся в нем и в лучшие его годы, всегда им руководивший, стал молчалив. Мирское полонило его. Наслаждение, чувственность, ленность, а в довершение всего еще и тот порог, который он считал до крайности глупым и более чем презренным и постоянно высмеивал — стяжательство. Собственность, имущество и богатство в конце концов полонили его, стали уже не просто игрой и безделицей, а оковами и тяжким бременем. Странным и лукавым путем угодил Сидхартха в эти последние и самые гнусные путы через игру в кости. С тех пор, как перестал в сердце своем быть Саманой, он начался все большим азартом и страстью играть на деньги и драгоценности, в чем прежде участвовал лишь рассеянно, посмеиваясь, полагая это занятие привычкой ребячливых людей. Он стал опасным игроком. Мало кто осмеливался играть против него, так высоки и дерзки были его ставки. Играл же он по сердечной необходимости. Проигрывая и транжиря презренный металл, Он испытывал злую радость и не мог отчетливее, глумливее выразить свое небрежение богатством этим идолом купечества. Вот и играл по-крупному, без пощады, ненавидя себя, глумлясь над собой, загребал тысячи, швырял тысячи на ветер, проигрывал деньги, проигрывал драгоценности, проигрывал загородный дом, отыгрывал и проигрывал вновь страх. Жуткий, гнетущий страх, который снедал его, когда бросали кости, когда он холодел от боязни за свои высокие ставки, этот страх он любил и жаждал вновь ощутить его, вновь разжечь, обострить до предела, ибо в одном только этом чувстве находил он подобие счастья, подобие хмеля, подобие возвышенной жизни среди своей жизни, пресыщенной, безразличной, пресной. И после каждого крупного проигрыша Сидхардха алкал нового богатства, старательный занимался коммерцией, жестче требовал с должников, потому что хотел продолжать игру, хотел продолжать расточительство, выражая свое небрежение богатством. Он утратил хладнокровное отношение к убыткам и проигрышам, утратил терпеливость с забывчивыми плательщиками, доброжелательность к нищим, удовольствие от раздаривания и одалживания денег просителям. Со смехом, проигрывая в кости за раз десятки тысяч, в коммерции он стал жестче и мелочнее, и ночами порой видел во сне деньги. А стоило ему пробудиться от этих мерзких чар, увидеть в зеркале на стене спальни свое лицо, постаревшее и подурневшее, почувствовать прилив стыда и отвращения, и он опять бежал, бежал в новую азартную игру, в дурман сладострастия и вина, а оттуда назад, в омут накопления и приобретательства. Этот бессмысленный круговорот утомил его, состарил, довел до болезни. И однажды ему приснился вещий сон. Вечером он был у Камалы в ее прекрасном саду. Они беседовали под сенью дерев, и Камала произнесла задумчивые слова, за которыми таились печаль и усталость. Она попросила рассказать о готами. Слушала и не могла наслушаться, как чисты были его очи, как безмятежные, прекрасные уста, как добра его улыбка, как умиротворенно поступь. Долго пришлось Сидхартхе рассказывать о возвышенном Будде и Камала со вздохом произнесла: Когда-нибудь, быть может, скоро, и я последую за этим Буддой. Я подарю ему мой сад и обрету прибежище в его учении. Затем, однако, она раздразнила Сидхартху и в любовной игре с мучительной страстью привлекла его к себе, покусывая и заливая слезами, будто желая выдавить из этого тщеславного, эфемерного упоения последнюю сладкую каплю. Никогда Сидхартха не осознавал с такой редкостной ясностью, насколько наслаждение сродни смерти. Потом он лежал оба камалы, и лицо ее было совсем рядом, Под глазами и в уголках рта он как никогда ясно прочитал пугающие письмена. Письмена тонких линий, легких морщинок. Письмена, напоминающие об осени и старости, да и в своих черных волосах он тоже замечал седину. «Усталость» была написана на прекрасном лице Камалы. «Усталость» от долгого пути, лишенного радостной цели. «Усталость» и «начало увидания, И затаенный, еще не высказанный, а быть может, даже неосознанный испуг. Ужас перед старостью, ужас перед осенью, ужас перед неизбежностью смерти. Вздохнув, он попрощался с нею, и душа его была полна недовольства и затаенного страха. Ночь Сидхардха провел дома за бокалом вина, в обществе танцовщиц с превосходством поглядывая на своих гостей, хотя ни в чем уже их не превосходил. Выпил много вина и лег в постель далеко за полночь. Усталый и все же возбужденный, близкий к слезам и отчаянию, и долго, тщетно пытался заснуть. Сердце его было переполнено безысходностью, которую он, казалось, уже не мог вынести, переполнено омерзением, которое пропитывало его, словно отвратительный тепловатый вкус вина, слащавая, пустая музыка, слишком елейная улыбка танцовщиц слишком сладкий запах их груди и волос. Но омерзительнее всего был он сам. Его собственные душистые волосы, винный запах изо рта, вялая усталость и дряблость кожи. Подобно тому, как человек, не в меру много съевший или выпивший, в муках извергает все это из себя, радуясь облегчению, так Сидхард, халежа без сна, терзаясь чудовищным омерзением, мечтал отринуть эти услады, эти привычки, всю эту бессмысленную жизнь самого себя. Только с рассветом, когда улица перед его городским домом начала пробуждаться, он смежил веки, на несколько секунд канул в полузабытие, в полудрему, и в эти секунды он увидел сон. У Камалы в золотой клетке жила редкостная певчая птичка. Она-то Сиддхартке и приснилась. В сновидении эта птичка, звонко распевавшая по утрам, вдруг умолкла а он, заметив ее молчание, подошел и заглянул в клетку. Птичка, мертвая, коченелая лежала на полу. Он вынул ее из клетки, секунду подержал на ладони и выбросил вон, на улицу. И в тот же миг страшно испугался, и сердце его сжалось от боли, словно вместе с мертвой птичкой он отбросил от себя все доброе и ценное. В испуге проснувшись, он почувствовал глубокую печаль. «Никчемно!» Так казалось ему никчемно, и бессмысленно прожил он свою жизнь. Ничего живого, ничего маломальски ценного, заслуживающего сохраниться, у него в руках не осталось. Он был одинок и пуст, точно потерпевший кораблекрушение на берегу. Угрюмый отправился Сидхардха в один из своих садов, запер калитку, сел под манговым деревом, ощущая смерть в сердце и ужас в груди, Сидел и чувствовал, как все в нем умирало, увидало, погибало. Постепенно он собрался с мыслями и еще раз умозрительно прошел весь свой жизненный путь, с первых дней, какие мог вспомнить. Когда же испытывал он счастье, чувствовал истинное блаженство. О да, несколько раз довелось ему пережить такое. В отрочестве, когда он удостаивался похвалы брахманов, когда, далеко опередив сверстников, с блеском читал священные стихи, вел диспуты с учеными-мужами, прекрасно помогал в жертвоприношениях, тогда сердце его полнилось счастьем и блаженством. Перед тобою открыт путь призвания, тебя ожидают боги. И позднее юношей, когда воспаряющая высший и высший цель всех помыслов выхватила его из великого множества жаждущих знания и увлекла за собою, Когда он в мучениях бился над смыслом Брахмана, когда всякое обретенное знание лишь распаляло в нем новую жажду, тогда, с этой мукой, этой жаждой, он чувствовал тоже «Дальше, вперед, ты призван!» Этому голосу он внимал, когда покинул родину и избрал жизнь подвижника, и вновь услышал его, когда ушел от аскетов к совершенному, а затем и от него в неизвестность. Как же давно он не слыхал этого голоса! Как давно не поднимался на вершины духа, как уныл и ровен был его путь. Долгие-долгие годы, без высокой цели, без жажды, без подъема, в довольстве мелких услат и, однако, вечной неудовлетворенности. Долгие эти годы он, сам того не ведая, стремился стать таким же, как это множество окружающих, как эти дети, а притом жизнь его была куда более жалкой и нищей, чем их жизнь. Ведь ни цели их, ни забот он не разделял. Весь этот мир людей, подобных Камасвами, был для него только игрой, танцем, которым любуются со стороны, комедией. Лишь одна Камала была ему мила, лишь ею он дорожил. Но так ли это теперь? Нужна ли она ему? Нужен ли он ей? Не играют ли они в игру, в которой нет конца? Надобно ли жить ради этого? Нет, не надобно. Эта игра зовется «Сансарой». Игрою для детей. Быть может, она и стоит того, чтобы сыграть в нее один, два, десять раз, но ведь не бесконечно вновь и вновь. И тут Сидхардха понял, что игра кончена, что он более не может в нее играть. Дрожь пробежала по его телу, и он почувствовал, как внутри у него что-то умерло. Весь день просидел он под манговым деревом, вспоминая отца, вспоминая Гавинду, вспоминая Гатаму. Стоило ли покидать их, чтобы превратиться в такого комасвами? Пришла ночь, а он все сидел, и когда подняв голову увидел звезды, ему подумалось: вот я сижу под моим манговым деревом в моем саду. Легкая улыбка скользнула по его губам. Есть ли в этом необходимость? Справедливо ли это? Не глупая ли игра, что он владеет манговым деревом, владеет садом? Вот и с этим покончено, и это в нем умерло. Он встал, попрощался с манговым деревом, попрощался с садом. Весь день он провел без пищи и теперь чувствовал сильный голод и вспомнил свой городской дом, свои покои и ложи, стол с множеством яств. Устало улыбнувшись, он встряхнулся и попрощался со всем этим. В ночной час покинул Сидхартха свой сад, покинул город и никогда более туда не возвращался. Его долго искали по приказу Камасвами, который решил, что он угодил в лапы разбойников. Камала не искала его. Узнав, что Сидхардха исчез, она не удивилась. Разве она не ждала этого все время? Разве не был он подвижником Саманой, бесприютным странником? Отчетливее всего она почувствовала это при последнем свидании, и теперь, несмотря на боль утраты, радовалась, что в тот последний раз так нежно привлекла его к своему сердцу. Так полно предалась его власти, так им насытилась. С первым известием об исчезновении Сидхартки она подошла к окну, где в золотой клетке держала редкостную певчую птичку, отворила дверцу, вынула птичку из клетки и выпустила на волю. Долго смотрела она вслед улетающей птицы. С этого дня она более никого не принимала. Дом ее стоял на запоре. Через некоторое время, однако, она поняла, что после того свидания с Сидхардхой забеременела.